Глава 13. Смеркается. Соня проверила грибы в печи и с тревогой выглянула в окно, где над лесом выплыла бледная луна. Еще на рассвете Лис с Марком уехали к дому Шахова на разведку и до сих пор не вернулись. «Не переживай!» Лера тронула ее за плечо. «Скоро приедут!» Вид у сестры был уставший, а глаза выглядели воспаленными. «Не хочешь прилечь поспать?» предложила Соня. «Поспать?» Соне показалось, сестра как-то странно усмехнулась. Но не успела она ее расспросить, как в кухню вбежала Вика, караулившая на крыльце. «Едут!» Все трое девушек радостно кинулись к дверям, но их остановил голос Муромца. «Стойте! А если это не они?» Девушки напряженно застыли на пороге и повернулись к окну. Свет фары разрезал сумерки. Мотоцикл с форчанием остановился за оградой. Муромец на цыпочках, тупача как слон, двинулся к окну и осторожно выглянул из-за ситцевой занавески. «Они!» Все заторопились, чтобы встретить парней. «Ну что?» Соня первой слетела с крыльца и выбежала за калитку. Лис спрыгнул с мотоцикла, снял шлем и устало ответил. «Хорошая новость! Мы нашли Яра!» «Это же здорово!» — просияла Соня, но осеклась, заметив, что друг не разделяет ее ликование. «Что не так?» Лис замялся, и Соня нетерпеливо повернулась к Марку, прислонившему мотоцикл к забору. «Марк?» «Вытащить оттуда Яра будет непросто», — бросил он, снимая с руля полные пакеты с продуктами. А затем прошел за калитку, даже не взглянув на подавшуюся к нему Глафиру. «Идем в дом». Лис подхватил оставшиеся пакеты из супермаркета и позвал Соню за собой. Это долгий разговор. «Центр Шахова — неприступная крепость», — мрачно сообщил Лис, когда все уселись за столом в кухне. «Это закрытая территория, на ней семь зданий. Кроме исследовательского центра, там, похоже, есть школа и тренировочная база. Не удивлюсь, если на них готовят спецагентов». «Это усложняет задачу», — нахмурилась Вика, ковыряя ложечкой в стаканчике обезжиренного йогурта. «Усложняет?» — вклинился Марк. «Да там комар без спецпропуска не пролетит». «Проблема не в том, чтобы туда войти», — возразила Лис, «а в том, чтобы оттуда выйти вместе с Яром». «Что это значит?» — напряженно уточнила Соня. Друг отвел глаза, молча достал ноутбук, и у Сони возникло плохое предчувствие. «Вы видели Яра?» — встряла Вика. «Как он?» Лис открыл сохраненное видео с Яром. Соня с Викой склонились над экраном, затаив дыхание. «Это он!» — воскликнула Соня. «Живой, здоровый!» — не скрыла облегчение Вика. «Совершенно оправился после падения». Даже Федор подкатился на коляске поближе. «Можно взглянуть». Соня подвинула ноутбук к краю стола, и мужчина внимательно просмотрел ролик. «Вы уверены, что он упал с небоскреба? Выглядит как новенький». «А это еще кто?» Вика ревниво сощурилась, когда на видео Яр вернулся в палату и присел на кровать соседки. «Это Эмма», — догадалась Соня. «Ведь так?» Она взглянула на Алиса, и тот кивнул. «Ты была права, все дело в ней». — Почему Яр не пытается сбежать? — удивлённо воскликнула Вика, когда запись оборвалась. — Вот и мне интересно, — пробормотал Лис. Зная Яра, он не представлял, что может удержать его в плену. Может, это Стелла промыла ему мозги? — Какая еще Стелла? — удивилась Соня. — Вот это. Лис открыл на ноутбуке фотографию смуглой брюнетки с волнами темных волос, уложенных в голливудские локоны. — Актриса? — неуверенно предположила Соня. Лицо этой молодой женщины лет 30 ей было незнакомо, иначе она бы запомнила эти резкие крупные черты и огромные черные глаза-омуты. Перед камерой незнакомка держалась уверенно, как будто позирует по сто раз на дню. И платье на ней было нарядное, вечернее, из изумрудного шелка. В таком только в кино сниматься и по красной дорожке дефилировать перед фотографами. — Это же Стелла Франц! Удивленно воскликнула Глафира, взглянув на экран. «Никакая она не актриса, а экстрасенс. Она еще в шоу экстрасенсов до самого финала дошла». «А я все думал, какие дураки смотрят эти шоу». Насмешливо протянул Марк, и Глафира осеклась. «Стелла владеет гипнозом», — вмешался Лис. «Думаю, это она подчистила память Доку и матери Марка. Могла и на Яра как-то повлиять». Соня вздрогнула, вспомнив чужой взгляд Яра во сне, когда он ее даже не вспомнил. «Мы должны вытащить его оттуда», — горячо сказала она, — «и как можно скорее». «Проблема в том», — заметил Марк, — «что вытащить оттуда Яра практически нереально. Даже для нас». И на этот раз Лис не стал с ним спорить и подкалывать, что Марк издрейфил, а тяжело промолчал, признавая его правоту. «Но мы ведь не можем просто сидеть сложа руки!» — заволновалась Соня. «Особенно теперь, когда знаем, где Яр!» — с жаром поддержала ее Вика. «Иногда единственный способ победить его войне — не участвовать в ней!» — подала голос голафира принимая сторону Марка. «Уж чья бы корова мычала!» — неприязненно повернулась к ней Вика. «А ты бы, Фифи, помолчала!» Если бы не мы, ты бы сама сейчас сидела под замком в центре Шахова. еще неизвестно, что бы там с тобой делали. Глафира прикусила язык, признавая ее правоту. «Должен быть какой-то способ», — настойчиво сказала Соня. «Яр бы не сдался, если бы потребовалось спасти кого-то из нас». «Вообще-то есть одна идея», — медленно сказал Марк. «Какая?» — хором воскликнули Соня с Викой. «Не обязательно туда вламываться». — предложил Марк. — Можно устроить пожар? Тогда пациентов выведут. — Ты уже устроил один пожар. В общежитии. Резко оборвала его Соня. — И повезло, что тогда в огне никто не пострадал. — Не пострадал же? Марк беззаботно пожал плечами. Федор сердито загремел кочергой у печи, вынимая котелок с грибами. Не так давно Марк едва не поджёг эту избу, и хозяин не мог простить ему этого. Муромец поспешил помочь Федору и водрузил котелок на стол. «Только один вопрос», — Соня уставилась на Марка. «Учитывая, что Шахов держит в центре Яры и свою покалеченную дочь, впавшую в кому, кого он бросится спасать во время пожара первым?» «Соня права», — поддержала Лис. «Мы не будем рисковать жизнью Яры и других пленников». «Тогда как мы его оттуда вытащим?» — нетерпеливо спросила Вика. «Дайте мне время», — Лиз кивнул на ноутбук. «Я скачал видео с камер наблюдения. Изучу их, составлю план территории. Прежде чем соваться, туда нужно подготовиться». «А пока давайте ужинать», — Федор подкатился к столу и занял место во главе на правах хозяина. «Утро вечера мудренее. Завтра будем думать, как спасать Яра». и ночью Соня долго не могла уснуть. Наконец-то выяснилось, где держат Яра, Только легче от этого не стало. Она мысленно прокручивала в голове черно-белое видео, на котором Яр входит в палату и берет за руку неподвижную Эмму. Что это значит? Неужели Яр ее забыл? И теперь его мысли о другой девушке? Соню снедала тревога. Ей хотелось поделиться своими опасениями с сестрой, но Лера тихонько спала, отвернувшись к стене. Желтая луна низко висела над лесом, заглядывая в окна. Соня не сомневалась, что Луна уже приготовила для нее новое сновидение. Сны — это сказки Луны, которые она нашептывает спящим. Но на долю Сони выпадали сплошные кошмары. Соня хотела задернуть занавеску, но боялась потревожить сестру. Старая кровать с продавленными пружинами отзывалась скрипом на малейшее движение, и Соня тихонько замерла и прикрыла глаза. Она и ждала новой встречи с Яром во сне, и боялась ее. Вдруг он ее не вспомнит, как в прошлый раз. Сон четвертый. Соне, казалось, всего на миг прикрыла глаза, а когда открыла их, очутилась в длинном черно-белом коридоре. Соня мгновенно узнала его. Это место она видела на записи на ноутбуке Лиса. А теперь она сама будто оказалась внутри видео. Серые стены, серые двери. Обстановка была лишена красок, и только сама Соня была цветной. На миг она прижала ладонь к стене, удивляясь контрасту между розовой кожей и серой штукатуркой, но затем резко отдернула руку. У нее мало времени. Соня огляделась. Позади нее была железная дверь, та самая, дойдя до которой Яр развернулся и зашагал в обратную сторону. Значит, и ей нужно в противоположный конец. Соня побежала по коридору, и многочисленные двери замелькали по сторонам от нее. Она знала, что ей нужна самая последняя дверь в конце коридора. Но коридор был нескончаемым, как будто Соня бежала против движения беговой дорожки и ни на шаг не приближалась к Яру. Соня прибавила скорости, но только быстрее выдохлась, продолжая бессмысленный бег на месте. Все бесполезно. Она никогда не достигнет конца коридора. Соня сбавила темп, и внезапно мельтешение дверей тоже замедлилось. Тогда она медленно, шаг за шагом, стала продвигаться вперед. Кажется, получилось. Дойдя до последней двери, Соня толкнула ее и с бьющимся сердцем шагнула за порог. «Яр!» Она сразу же увидела того, за кем пришла. «Соня?» Яр удивленно поднялся к ней с кровати. «Ты узнал меня?» У Сони гора упала с плеч, и она порывисто шагнула ему навстречу. «Как я могу тебя не узнать?» Яр тепло улыбнулся ей. «Тогда идем скорее!» Она схватила его за руку и потянула к двери, но Яр не тронулся с места. «Я не могу, Соня». Он отнял руку. «Почему?» У Сони оборвалось сердце. «Потому что он теперь мой!» Раздался звонкий голос, и за спиной Яра с кровати поднялась девушка, Эмма. Сейчас ничто не напоминало в ней жертву несчастного случая, которую Соня видела на записях с камер. Перед Соней стояла надменная красавица с облаком золотых волос, в узких джинсах и хулиганской футболке с черепом. Такой Соня помнила Эмму по их встрече у ресторана. «Пойдем со мной, Яр!» — тихо позвала Соня. Но Эмма встала рядом с Яром, положив руку ему на плечо. На безымянном пальце хищно сверкнул крупный рубин в форме сердца, заключенный в старинный перстень. Украшение никак не вязалось с модным нарядом девушки. Он останется со мной. Капризным тоном девочки, привыкшей получать все лучшие игрушки, заявила она. А затем Эмма повернулась к Яру и поцеловала его в губы. Ее новой игрушкой был он, и Яр не имел ничего против. Он не оттолкнул Эмму, а напротив обнял за талию и притянул к себе, разбивая Соне сердце в дребезги. Соня рывком поднялась на кровати, вынырнув из кошмара. Яр на ее глазах целовал другую, и Соня была убеждена, что причина кроется в старинном кольце с рубином. Пружины загудели от ее резкого движения, и Соня испуганно повернулась к сестре, не разбудила ли? Постель Леры была пуста. Смятое одеяло валялось в ногах, луна освещала серебристым светом простынь в цветочек и пустую подушку. «Где же Лера?» Соня спрыгнула с кровати и, как была, босиком выбежала из комнаты, путаясь в подоле ночнушки. Темный коридор был пуст, и спальни мальчиков напротив доносился раскатистый храп муромца. Соня быстро пересекла коридор, заглянула на кухню. Никого. «Кого ты ищешь?» Вкрадчивый голос Лисы за спиной застиг её врасплох. Соня резко обернулась и уткнулась взглядом в пронзительные синие глаза друга. Лис проснулся лунатиком. Как ни, кстати. Соня невольно попятилась и уткнулась спиной в стену. Лис шагнул к ней. В прошлый раз, когда она видела Лиса в лунном сне, он чуть не поцеловал ее на глазах у всех. Ведь в лунном сне лунатики не знают страха и не боятся открыть свои чувства. Парень стоял так близко, что если он захочет ее поцеловать, она даже не успеет отстраниться. Соня замерла, боясь его спровоцировать. В ночной сорочке она вдруг почувствовала себя беззащитной. Хотя старомодная ночнушка в горошек, которую она позаимствовала из сундука, вряд ли могла показаться соблазнительной даже ее поклоннику. Хорошо еще, что сам Лис был одет в джинсы и футболку. Беглая жизнь с лунатиками приучила его быть готовым бежать в любой момент. И даже спать он ложился одетым. «Не бойся». Голос Лиса прозвучал глухо, глаза сверкнули магической синевой. «Я не причиню тебе зла». «Я знаю». Соня шумно сглотнула. Уж чего-чего, а зла от Лиса она не ждала. Она боялась его любви. И парень, словно прочитав ее мысли, мгновенно отступил. Соня перевела дух. «Ты кого-то искала?» «Лера нет в комнате». Лис не стал задавать лишних вопросов, скользнул к выходу и толкнул дверь. Соня заторопилась за ним, выбежала на крыльцо и затормозила, уткнувшись в спину парня. «Она здесь», — сказал он. Лера сидела на ступенях, обхватив колени руками. Она даже не повернула на них головы, словно не заметила их. Длинная белая ночнушка, как у Сони, делала ее похожей на привидение. «Лера!» Соня спустилась на ступеньку ниже и наклонилась к сестре, заглядывая в глаза. Ее догадка, что Лера проснулась лунатиком и ушла бродить, не оправдалась. Сестра не спала. Ее глаза были обычного серого цвета, только мудные и как будто больные. «Что с тобой? Почему ты не спишь?» «Хотела бы я знать, почему». Лера сделала попытку усмехнуться, но даже на это у нее не осталось сил. «И давно у тебя эта бессонница?» — резко спросил Лис, подходя ближе. Лера замялась, отводя глаза. «День-два?» — настойчиво уточнила Соня. «С тех пор, как я проснулась в лаборатории...» Неохотно признала сестра, когда вы приходили за Викой. Погоди, да это же. Соня почитала в уме и ахнула. Значит, уже неделю, и ты молчишь? Подумаешь, бессонница, Лера пожала плечами. У тебя своих забот полно. Соня виновато примолкла. Она была так озабочена спасением яра, что даже не замечала того, что творится с сестрой. Круги под глазами, неуклюжесть заторможенность, в то время как Лера всегда была энергичной и ловкой и отличалась быстрой реакцией. Лис ведь еще вчера в лесу спрашивал ее, все ли в порядке с ее сестрой, всегда ли Лера такая. Даже посторонний человек это заметил, а она, родная сестра, пропустила. «Тебе нужно отдохнуть», — сказал Лис. Лера устало взглянула на него снизу вверх. «А тебе, синие не все равно?» «Мне не все равно». В устах Лиса эти слова прозвучали как признание. Соня удивленно взглянула на парня. Неужели он влюбился в ее сестру? Кажется, Лера тоже была удивлена его словами. Ведь обычно Лис не уделял ей внимания. И только Соня теперь понимала, что парень все это время не упускал Леру из вида и тревожился из-за ее состояния. «Тебе нужно отдохнуть», — повторил Лис. Лера устало кивнула и поднялась на ноги. Ее повело, и Лис легко подхватил ее на руки. А ты сильный, пробормотала Лера, уткнувшись ему в грудь. Соня смущенно отвела глаза. Ей показалось, что она подсматривает замочную скважину. Лис на руках занес Леру в дом. Соня выждала минуту, глядя на желтую луну над лесом, с любопытством косившуюся с неба, и тоже вернулась в избу. Когда она зашла в спаленку, лис бережно накрывал Леру одеялом. Постарайся уснуть, шепнул он. Лера устало кивнула и закрыла глаза. Заметив Соню, Лиз шагнула к двери. Она посторонилась, пропуская его за порог. Парень уже вышел в коридор, когда Соня высунулась за дверь и тихонько окликнула его. «Лиз?» «Что?» Он обернулся, и его глаза сверкнули синевой. В лунном сне он не сможет соврать. А завтра все сведет к шутке или станет отпираться. Соня хотелось знать наверняка. «Тебе нравится Лера?» Спросила она. «А ты против?» Он в упор взглянул на нее, и в его глазах больше не было безнадежной любви к ней. Только не мой вопрос. Не станет ли она преградой для него с Лерой? «Я за!» С облегчением выдохнула Соня. У нее гора свалилась с плеч. Все это время она чувствовала себя виноватой перед Лисом за то, что не смогла ответить ему взаимностью, боялась задеть его чувства и ощущала себя неловко с ним наедине. «Ты ведь позаботишься о ней!» «Я за нее умру», — серьезно ответил Лис. «Как же она раньше не заметила его чувств в клере, поразилась Соня. «Хороша же она была, когда шарахалась от Лиса и боялась, что он решит ее поцеловать, тогда как в ее сердце уже поселилась ее сестра. Впрочем, она и о влюбленности Лиса в нее саму долго не подозревала, пока парень не попытался ее поцеловать ночью у колодца. При всей открытости и общительности он умел скрывать свои чувства глубоко внутри». А уж после того, как Соня его отвергла, он наверняка опасался нового отказа и никак не показывал своей симпатии к Лере. — Спокойной ночи, Софи. Лис с учтивостью английского лорда кивнул ей и вошел в спальню мальчиков. А Соня вернулась к сестре. — Лера, ты спишь? Она тихонько подошла к постели. — Нет, я подслушиваю. Лера улыбалась, лежа на подушке и закинув руки за голову. «Он так и сказал? Я за нее умру? Или мне послышалось?» «Он хороший парень», — улыбнулась в ответ Соня. А про себя подумала. «Кто, как не лис, поймет Леру? Они оба были пленниками в лаборатории Полозова и теперь смогут залечить и душевные раны друг друга». «Самый лучший», — влюбленно поправила Лера. «Знаешь, ради того, чтобы услышать его признание, стоило не спать неделю. И все-таки это ненормально». — нахмурилась Соня. — То, что он любит меня, а не тебя? — ревниво уточнила Лера. — Глупая. Соня нежно обняла сестру. — Ненормально неделю не спать. Но мы что-нибудь обязательно придумаем. А пока ложись. Утро вечера мудренее.